Глава 24. Экзистенция. Весь обратный путь человека, называющий себя Ларсом, проделал, ни разу не сбавив хода. Он шел первым, полный рост и строго по прямой, лишь изредка огибая лакуны, оказывающиеся на поверку глубокой трясиной. Олег и Журом двигались след в след за своим странным проводником. опасливо переглядываясь, ездяясь в поисках знакомых ориентиров. Ориентиры были на своих местах. Лара шагал по темному болоту, словно по собственному дому, зная, казалось, каждый его сантиметр. И это пугало куда больше, чем мертвая топи под ногами. Когда троица добралась до островка, Дик все так же сидел там, привалившись спиной к коряге и запрокинув голову. Ни плеск воды, ни окрики не привлекали его внимания. Он жив. Кивнул остальным Олег, убрав пальцы от шеи Миллера, и развязал бинт на его ноге. Черт! Все плохо? Невольно поднес руку к носу с Хуже, чем я рассчитывал. Рана загноилась, ступня распухла и побагровела до самой Щиколотки. Это заражение! Скомкал Олег грязный бинт. Кто? разлепил потрескавшиеся губы Миллер. Кто здесь? А, вы вернулись, приподнялся он. Нашли, что искали. Да. Вышел вперед, Ларс. Слава Богу! Улыбнулся Дик. Рад тебя видеть, дружище. Ты? указал он на голландца, прищурившись. Немного изменился, кивнул тот. Как? Почему? Это долгая история, вмешался Олег. «Сейчас там лучше подумать о твоей ноге». «Нога, да. Я ее почти не чувствую. Может, оно и к лучшему, если это поможет идти». Миллер предпринял попытку встать, но тут же упал обратно, стиснув зубы и отчаянно мотая головой. «Почувствовал?» – спросил Ларс безо всякой издёвки. «В полной мере. Спасибо, что поинтересовался. Я могу помочь». «Нам нужна душа». Погрузил журом лицо в сложенные ладони. «В прошлый раз мы потратили весь день и успели потерять...» осёкся Олег. «У нас нет этого времени. И что ты предлагаешь?» «Нет, парни...» нервно рился дик, глядя на поднятую Алибарду. «Вы же не всерьез «Не вижу другого выхода». Тяжело вздохнул Олег. «Да брось! Я ж кровью истеку!» «Я могу помочь!» Терпеливо повторил Ларс. Режешь рану?» — спросил Жером. «Этой черной хернёй?» «Какой еще чёрной хернёй?» Сильнее прежнего забеспокоился Миллер. «Ничего не потребуется прижигать», — помотал головой голландец. «Я просто помогу». «Как это?» — сглатнул Жером. «Предлагаешь его...» «Да вы совсем охренели!» — потянулся Дик, стараясь отодвинуться подальше от непрошенных доброжелателей. «Если уж до того дойдет, я и сам справлюсь!» «Где я сделал ошибку в слове «помогу»?» — развёл руками Ларс. «Или оно приобрело иной смысл за минувшие сутки?» «Ты сможешь это вылечить?» — недоверчиво покосился Олег на гниющую ногу Миллера. «Как?» «Такое сложно описать», — улыбнулся голландец. «Вы сами все увидите». Раскрыл он ладонь, и черное пламя заструилось по его пальцам. «Э, нет», — стал между ним и Миллером Журом. «Он, конечно, мудак и сраный расист, но это не причина пичкать его твоей чертовщиной». «Не тебе решать», — ответил ему в спину Дик. «Ты не видел того, что видели мы», — обернулся Клозен. «Да плевать я хотел на то, что вы видели. Если сам сатана предложит спасти мне ногу и жизнь, я только об одном спрошу — скольких принести в жертву?» «Такого не потребуется», — улыбнулся Ларес, и от этой улыбки у Олега холодок пробежал по спине. «Я ведь не сатана». «Отойди», — потребовал Дик. «Ты не понимаешь-то, что соглашаешься». Сделал шаг в сторону Жером. «На все. Готов?» Присел Ларс возле больной конечности. «Не стану врать. Это, скорее всего, будет больно. Неимоверно больно». «Лучше взять что-нибудь в зубы». «Да». Отломил дик ветку, продышавшись, закусил ее, ухватился за корягу и гивнул. Черное пламя на ладони приподнялось, словно маленькое хищное существо, принюхивающееся к беспомощной скалеченной добыче, скользнуло по стопе, лизнуло ее и впилось в рану. Не дающая зубам сомкнуться, ветка скрипнула, крошась. Миллер гулхо зарычал, глаза его закатились, а нога, не слушаясь головы, дернулась назад. Но было поздно. Темная субстанция уже вгрызлась вплоть. Вены на багровой ступне запульсировали черным, пальцы выгнулись в разные стороны под дикими, противоестественными углами. Из разверзшейся раны брызнул смешанный с кровью гной. Ногу скрутило по самое колено, мускулы свело жесточайшей судорогой. Что-то незримое будто выжимало заразу из пораженной конечности. С последней капли порченной крови ногу покинула и темная субстанция. Выйдя из вен и скопившись в ране, она потянулась обратно, поставленной руке, которая ее породила. И чем меньше черноты оставалось между краями раны, тем плотнее они смыкались, пока, наконец, не срослись, обозначив границу свежим рубцом. Сука! выплюнул Миллер, красную с глубокими отметинами ветку, дрожая и обливаясь холодным потом. Чертов ты, канавал Ларс!» «Я тебе сердце вырву, да и только отдышусь!» «Узнаю старину Дика!» Устало хлопнул тот его по плечу. «Как нога?» Спросил Олег, утирая с лба испарину. «Ты мне скажи...», «Ты мне скажи Обмяк Миллера, закрыв глаза. «Боюсь смотреть. Там, небось, смесиво. По ней будто кувалды херачили». но с виду вполне цела». «Правда?» Приоткрыл Дик один глаз. «Вот дерьмо!» — пошевелил он пальцами. «Работает, Кости. Они целы?» «Встань, узнаешь!» — посоветовал Ларс. Миллер, осторожно ухватившись за корягу и, держа ногу прямой, поднялся и, морщись от предвкушения адской боли, наступил на измученную конечность. ха распустил он в глупые улыбки и перенес вес на обе ноги. ха Дьявол тебя дери, Ларс!» «Как ты это сделал?» «Было несложно. Жрать хочется, будто неделю голодал». Нахмурился Дик, держась за живот. «Это нормально. Так должно быть». Опустился Ларс на конягу. «Что с тобой? Ты в порядке?» Слегка подустал. «Расскажи нам, Ларс», — развёл руками Олег. «Я не понимаю, что это сейчас было? Что ты сделал?» «Помог ему, как и обещал». «Разве этого мало?» «Нет, это хорошо, просто здорово». «Но тебе недостаточно результата. Ты хочешь знать больше, верно?» «Думаю, мы все не отказались бы узнать больше», — поддержал же «И ты?» — посмотрел Ларс на Миллера. «Ну...» Но... — смутился тот. «По большому счету не так чтобы очень». «Что?» — в недоумении округлил глаза Клазен. Эта черная дрянь только что была у тебя внутри, и тебе наплевать? Ты не хочешь знать об этом, серьезно? А какую мне с того прок? Если Ларс не желает говорить, его право. С каких пор ты стал борцом за права? С тех самых, как этот парень спас мне ногу. Этот парень три часа назад был ходячим трупом, поглотил душу болотной твари и жрал падаль, а потом оказалось, что вместо огня он теперь синтезирует какую-то матью-антиматерию. Но тебе посрать, потому что Ларс так сказал. А мне вот хотелось бы знать, кто идет рядом со мной по чёртовому газамару, потому как я совсем не уверен, что это Ларс». Пламенная речка Калазена оборвалась, когда пальцы Дико сжались на его горле. «Эй!» – подскочил к бузатёрам Олег. «Хватит, отпусти!» Не обращая внимания на потоки Олега, Миллер медленно приблизился к наливающемуся крови лицу Жерома и прошипел. «Отвяжись от него!» Повторять не стану. Железная хватка разжалась, и клазен, хрипя, повалился на землю. Ты спятил? заорал Олег, помогая Жерому подняться. Но Дик не ответил. Он подошел к коряге и сел рядом с Ларосом. Тот во время потасовки даже не шелохнулся, сохраняя каменное спокойствие. Да что с вами такое? С нами все в порядке, улыбнулся голландец. Мы просто слегка устали. «Немного передохнем и с рассветом можем продолжить путь. Верно, Дик?» «Верно», — кивнул Миллер. Едва блеклый свет пролился на топе, четверка отправилась дальше, ведомая новым лидером. Он не козырял авторитетом, не убеждал в своей правоте, не запугивал силой. Он просто шел первым, и остальные были вынуждены следовать за ним. «Ты хоть знаешь, куда ведёшь нас?» — окликнул уверенно шагающего Ларса Олег. «Прямо», — ответил тот, не оборачиваясь. «Так, кажется, ты говорил. Нужно идти прямо. Это кратчайший путь». «Знать бы ещё к чему». Пробормотал Жарум, перешагивая с кочки на кочку. «К нашей судьбе, разумеется». «Удобно». «Ты совершенно прав, друг мой. Мы никогда не заплутаем, ибо цель наша определена высшими силами». Да, похоже, фатализм. Это все, что нам осталось. Взбодрись, новый день наступает, а с ним и новая надежда. Верно, кивнул Дик. Что нас не убивает, то делает сильнее. Ха, какая чушь! усмехнулся Жиром. Почему? Сломанная рука не убьет тебя, но и сильнее не сделает. Ты рассматриваешь события в кратком временном промежутке. Снова взял слово Ларас. а следует транспонировать его на более продолжительный. В конце концов, сломанная рука приведет тебя к одному из двух исходов. Либо станет причиной твоей смерти, ослабив, либо срастется и послужит хорошим жизненным уроком, укрепив твой дух». «Исход всегда один», — возразил Олег. «Пришествующие события могут лишь ускорить или отсрочить его». «Не в оше», — поднял Ларс указательный палец. «Никто не может жить вечно». К сожалению, наш диспут неизбежно зайдет в тупик, потому как любое утверждение, касающееся вечности, невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Это все равно, что спорить о бесконечности Вселенной. В любом из миров нет и не может быть существа, способного понять суть бесконечности. Хотя бы потому, что в контексте сопоставления с бесконечностью нет ни миров, ни существа, вообще ничего. Вселенная пуста. Солнечные системы и целые галактики — Даже ни капля в море, ни песчинка в пустынных дюнах. Они — ничто. Масштабы не имеют значения. Есть только бескрайнее всепоглощающая, идеальная пустота. Здорово, — оценил Миллер. При таком подходе зачем вообще что-то делать? Кмыкнул же Все Всё бессмысленно, все умрут, а если не умрут, все бессмысленно. Экзистенциализм. Снова поднял указывающий перст Ларрс. «Что?» «Твоё сознание, друг мой, вот то немногое, что не растворяется в бесконечности. Вот то единственное, ради чего стоит жить. Ты и ничто перед Вселенной, но твое сознание равно равновелико ей. Не воспринимай себя как материю. Ты больше, несоизмеримо больше, чем вульгарное мясо на костях и серое вещество в черепной коробке. Преодолевай себя, совершенствуй. Возможно, ради этого тебе и дана материальная жизнь». «Предлагаешь заняться самокопанием?» «Нет, ни в коем случае. Выбрось всю эту рационалистскую чепуху на свалку истории. Твой мозг — оковы, а не инструмент. Как можно превозмочь телесную ничтожность с помощью тела? Ты должен перешагнуть через него, вознестись. Только тогда откроется истина. Потенциал человека огромен, нужно лишь освободить его». «Но как?» «Страх». «Обожаю, когда ты изъясняешься односложно». Пограничное состояние — ключ к переходу на новый уровень существования. И страх — одно из таких состояний. Я говорю не об опасениях, а именно о страхе, животном ужасе. Он, как лесной пожар, выжигает весь мусор из сознания, весь сухостой чёмных мыслишек, больную поросль ложных идей и неизменных стремлений. На пепелище останутся лишь гиганты, простирающие свои корни к самым глубинам души. О чем ты станешь думать, когда твои ноги соскользнут с края пропасти? Что будет волновать тебя? Вот именно за это и стоит держаться. Ухвати тот краткий миг просветления и не отпускай его никогда. Если сумеешь, обретешь свободу, о какой прежде и подумать не мог. Тут старик Яркегор был прав. Страх, ясно, покивал Олег. А что насчет смерти? Смерть непограничное состояние. Восмехнулся Ларс, слегка раздраженно. «Да, я о том и толкую». «Твой вопрос не вполне понятен». «Брось, ты же был там за гранью и вернулся». «Никто не возвращается оттуда сам». «Ладно, мы тебя вернули. Не пойми неправильно, я не жалею об этом. Но что там произошло?» Ларс молчал. «Слушай, войди в мое положение», — продолжил Олег. «В наше положение творятся странные вещи, насколько слово «странное» вообще уместно в этом богом проклятом месте». Ты сейчас хотя бы помнишь момент, когда очнулся? Помнишь, что ты говорил тогда? Боюсь, нет. Ты вел себя как совершенно другой человек. Это последствия шока. Шок может лишить дара речи, но он не меняет ее стилистику. Сейчас ослушаю тебя и все больше узнаю прежнего Лараса, Но минувшей ночью кто-то другой говорил твоим языком. Я уж молчу о физических изменениях. К чему ты клонишь? «Мне нужно быть уверенным, что ты – это ты». «Какая абсурдная формулировка!» – усмехнулся Дик. «Разумеется, я – это я», – заверил Ларс. «Может ли быть иначе?» – добавил Миллер. «Ты не отвечаешь на вопросы, и это настораживает», – пояснил Олег. «Настораживает?» – остановился голландец и чуть повернулся, глянув через плечо. «Может, ты хотел сказать «пугают»?» – стал лицом к Олегу Дик. Образовавшийся на несколько секунд молчаливую паузу нарушил Жерома, указывающий куда-то в сторону. «Смотрите! Смотрите, черт вас подери!» За пеленой тумана, там, куда показывал Клозен, темнел неясный силуэт. Сложно было сказать, насколько он далек, равно как и оценить его размеры. Но определенно новый элемент пейзажа выбивался из всего ранее виденного. «Это башня», – произнес Олег сомнением. башня без замка добавил жиром неужели боишься найти что искал спросил лар успокойся голодное чрево преисподнее ждет нас не там и не сегодня а что ждет там наша судьба и мы шагнем навстречу ей